В нем была невероятная мука и жалоба. Чувствовалось, что это последнее усилие скорее невольное, чем сознательное, и что сейчас этот крик, вероятно, умолкнет навсегда. Это была мольба о помощи, безотчетно обращенная умирающим в пространство, откуда должно было прийти спасение. Это был предсмертный лепет, взывающий к незримому провидению. Ребенок пошел в ту сторону, где слышался голос.